Лова, 15. 10 вечера. Парк возле нашего дома. В усталом суслике, кроме меня, Мирослава и Дениса с Филиппом ни души. Весь-таки бели земли повергло в шок всех обитателей Ремотуса. Тут уж не до ресторанов. Но у нас настоящий праздник. И дело вовсе не в моём дне рождения. Про него все даже как-то забыли. Мы-то знаем, что человечество было лишь на волосок от гибели, а не один из жителей земли, конечно же, не умер. И ребёнку понятно, что они все просто оказались в далёком будущем. Обитатели Ремотуса, рано или поздно, обязательно воскресят их. А кто был Иосифом в вашей дурацкой игре? Спрашиваю я Мирославу, наливая себе ещё натурального пива. Если бы не он, мы бы сейчас тут не сидели. Ведь если бы он не забыл захватить с собой из Иерихона крест, ваш учитель не побежал бы в воду за тем распятием, и я бы не вычислил Радислава. Это была я, смеётся Мирослава. Не может быть, говорю я. Честное слово, я сама не понимаю, почему его забыла. Просто вылетело из головы и всё тут. Это что ж тогда выходит? Денис обводит взглядом нас всех. Мы вчетвером спасли человечество. Сначала Мирослава забыло положить в карман крест, потом Ингвир искусил Радислава, а потом мы с Филиппом не дали ему нажать на кнопку. Выходит, что так, заключает Филипп. Интересно, нам поставят памятники? Денис чешет затылок. Ну, или хотя бы один памятник на четверых. Мы все смеёмся. А как вы с Филиппом поняли? Интересуюсь я. стоя в квартире Радислава и что мне нужна помощь. Ну, это было несложно, говорит Филипп. Как только закончилось действие той дряни, которую вкололи агенты, я первым делом подумал, как там наш Ингви, жив или нет. Было где-то 10:08. Стал звонить тебе на имплант. Ты не отвечал. Я как раз надел нейрошлем, не слышал вызова. И звонит тогда мне, продолжает Денис. Я тоже только-только очухался, ничего не знал. Связались мы, значит, с дежурным в участке. Он и рассказал, что ты узнавал про Радислава. Попросили его глянуть на мониторинг, а там, говорит, ты по верёвке спускаешься. Ну и помчали скорее. Вы очень, кстати, успели, констатирую я. Интересно, на сколько лет их теперь в тюрьму упрячут? Надеюсь, дадут не меньше тысячи каждому. Не гадует Мирослава, а главный сволочи президенту. Я бы вообще пожизненный влепила. Подумать только, ведь я за него голосовала. И как только ему такие мысли в голову могли прийти? О, это агенты скоро выяснят, говорю я. В новостях слышал, что наш президент уже арестован. Неудивительно, что арестован, зевает Филипп. Мы же передали Радислава лично в руки этому твоему агенту Иванову вместе с бомбой. А в мозгу Радислава предостаточно улик и на президента, и на директоров агентств. Я вот только одного не понимаю, возмущается Денис. Почему это во всех новостях говорят, что агентство безопасности предотвратило теракт на Ремотусе, а про нас при этом ни слова? Причём тут вообще агентство? Да уж, соглашаюсь я. Все эти хвалённые агенты оказались далеко не такими крутыми, как я думал. Представляете, они даже не сумели нормально ввести мне внушитель. Вот клоуны, говорит мне такой. Сейчас ты встанешь, поедешь домой и ляжешь спать. А я ему: "Поцелуй меня взад". Прикольно, да? Лаборанты кто ли не смешал всё как надо, то ли не взболтал. Выходит, если памятник нам воздвигать по часовуедбору до Филипп, то надо бы и этого лаборанта там не забыть. Ведь не облажайся он. Ремот особо сейчас не было. Мы все опять смеёмся, но Мирослава нахмурившись начинает что-то быстро смотреть на своём импланте. Надо же, говорит она себе под нос. Сходится. Что там сходится? Интересуюсь я. Если верить биографии Ньютона на его сайте, бормочет Мирослава, он был в архив службе одновременно с тобой. Э-э, и что? Не понимаю я. А то, что он мог найти способ, хотя и не представляю какой, не только свой мозг сделать невосприимчивым к внушению, но и мозг кого-нибудь из служителей, когда уже оказался там у них, В тот момент стена ресторана превращается в экран и начинается выпуск новостей. Как нам стало только что известно, рассказывает диктор. Агентство безопасности, которое весь последний час под личным контролем нового директора, изучает мозг крестованного президента Конфедерации. Уже выяснила обстоятельства, при которых у президента возник план уничтожения человечества. Мы все поворачиваемся к телеэкрану. По словам агентства, продолжает диктор. Эти мысли были внедрены ему год назад во время телепортации из нашего Каира на Землю. На данный момент не выяснено, каким именно образом произошло внедрение. Однако агентство располагает неопровержимыми доказательствами, что к этому инциденту причастна Каирская архивслужба. Предварительное внутреннее расследование, немедленно проведённое архивслужбой, уже подтвердило эти обвинения. И вот прямо сейчас Диктор растерянно смотрит куда-то в сторону, словно не верит своим глазам. Нам поступает сенсационная новость. Суд только что выдал санкцию на арест бывших работников Каирской архивной службы, которые вложили в мозг президента мысль о совершении терактов. Пока неизвестно, зачем они это сделали. Настоящая сенсация, дорогие телезрители, заключается в том, что один из них, и в это трудно поверить, всемирно известный физик Исаак Ньютон. второй подозреваемый некий Ингиви сын Аки проживающий в Москве конец книги